И предвещало оно еще более жаркий день. На арочной террасе Иродова дворца, под мраморной колоннадой, куда прокуратор Понтий Пилат велел поставить себе сиденье, прохладно обдувало ноги в сандалиях чуть сквозящим по низу ветерком. Высокие пирамидальные тополя в большом саду едва слышно шелестели верхушками. Листва их в этом году преждевременно пожелтело. Отсюда с каменистой возвышенности, сарочной террасы дворца открывался вид на город, очертания которого расплывались в зыбучем мареве. Воздух все более накалялся, даже окрестности Иерусалима, всегда четко видные, лишь смутно угадывались на границе с белой пустыней. В то утро над холмом Широко распахнув крылья, точно подвешенные к небу на невидимой нити, беззвучно и плавно кружила одинокая птица. Через равные промежутки времени, пролетая над территорией большого сада. То ли орел, то ли коршун. Кроме них, ни у одной птицы не хватило бы терпения так долго и однообразно летать в жарком небе. Перехватив случайный взгляд, брошенный на птицу Иисусом Назарянином, Стоящим перед ним, переминаясь с ноги на ногу, прокуратор вознегодовал и даже оскорбился, и сказал желчно и жестко: Ты куда очи возводишь, царь иудейский? То твоя смерть кружит. Она над всеми нами кружит. Тихо отозвался Иисус, как бы говоря с самим собой, и при этом невольно притронулся ладонью к заплывшему в черном отеке глазу. У базара, когда его вели на суд Синедриона, на него накинулась с побоями толпа, наускиваемая священниками и старейшинами. Иные жестоко били его, иные плевали в лицо, и понял он в тот час, как люто ненавидели его люди, первосвященника Каяфы. и понял, что никакой милости ему не следует ожидать от Иерусалимского судилища, и тем не менее, по-человечески дивился и поражался свирепости и неверности толпы, будто бы никто из них до этого не догадывался, что он бродяга, будто бы до этого не они внимали, затаив дыхание его проповедям во храмах и на площадях, будто бы это не они ликовали, когда он въезжал в городские ворота на серой ослице с молодым осликом позади, будто бы не они с надеждой провозглашали, кидая под ноги ослица цветы, а санна сыну Давидову, а санна в вышних. Теперь он хмуро стоял в разодранной одежде перед Понтием Пилатом, ожидая, что последует дальше. Прокуратор же был сильно не в духе. И прежде всего, как ни странно, он был раздражен на себя, на свою медлительность и необъяснимую нерешительность. Такого еще с ним не случалось ни в его бытность в действующих римских войсках, ни тем более в бытность прокуратором.